Наталья и Мартен еще ниже этажом тоже занимаются любовью. Потом Наталья вскрикивает и поворачивается на бок. Затем она хватает мунштука и ищет коробок со спичками. Она задает себе вопрос, куда я могла его подевать. Что такое Наталья? Она встает и подходит к окну и смотрит на луну, которую медленно закрывают облака. Чувствую, что скоро развернутся силы которые нам не подвластны, — шепчет она. Облака полностью закрыли луну. Вдруг небо перерезает молния. Иди спать уже поздно. Она отказывается от поиска спичек, потом включает телевизор, находит программу новостей и делает звук как можно тише. Она слушает заголовки, берет свою семиугольную шахматную доску и решает передвинуть несколько фигур. Саботаж «Звездной бабочки-2», по ее мнению, соответствует потере черной пешки. Она убирает ее с доски. «Что ты делаешь?» — спрашивает Мартен. «Я переношу информацию на мировую шахматную доску». Она передвигает на одну клетку вперед зеленую пешку, поскольку думает, что закон о хиджабе может помочь. Исламским фундаменталистам повысить свое влияние в светском обществе. Начало дебатов об избиении камнями женщин, виновных в прелюбодеянии, и новые инциденты на Ближнем Востоке кажутся ей важными вехами для зеленых фигур. Экономические проблемы Греции заставляют ее убрать из лагеря белых одну пешку. Если Европа начнет обнаруживать свои слабости, Это приведет к падению курса акций на бирже и повысит уровень ставки по кредитам для государств и к росту безработицы. Это негативно скажется на потреблении. Успешное воспроизводство робота Фридмана соответствует ходу вперед синего коня. Наталья смотрит на игру. Мне нужно следить за лагерем умных машин. Они могут нас удивить.